Из прошлого нашего кино я бы вспомнил «Веселых ребят и Волгу-Волгу, Григория Александрова, фильмы Иваната Поверьева с винаркой в шествия часов вечера после войны, сказания о земле сибирской, кубанские казаки. В этих лентах было очень много элементов, которыми насыщен современный мюзикл. Главное же, в отличие от, скажем, лирического фильма с песенками, как мне думается, заключается в том, что музыка здесь не украшение, не подспорье для усиления эмоционального воздействия на зрителя, не палочка-выручалочка в дотягивании эпизодов, а содержание произведения. Музыка здесь то, ради чего делается фильм. Она несет в себе и личные характеристики персонажей, И социальные краски и народные мотивы, отражающие национальный колорит. В наши дни, когда рок вышел из под поля и буквально захлестнул концертные залы и экраны телевизоров, наступил расцвет видеоклипов. Видеоклип по сути это своеобразный мини-мувику, экранизация песни, желание сделать песню шлягером. усилить ее воздействие на зрителя и слушателей. Сюжетом для видеоклипа становится содержание песни, манера и внешний облик и имидж исполнителя или ансамбля, Как правило, изобразительный ряд либо иллюстрирует, либо контрастирует с музыкальным рядом. Немало видеоклипов несут в себе социальный запал гражданское начало, которое временами захлестывает наше общество. Однако видеоклипы явления чисто телевизионные. а мы ведем разговор о музыке в кино. И поэтому я вернусь к собственному опыту. Помимо карнавальной ночи я поставил еще одну картину, которую уже не знаю, к какому причислить жанру. То ли это кинокомедийный мюзикл с уклоном в вестерн, то ли комедийный вестерн с уклоном в мюзикл. Это гусарская баллада. Здесь прелестные песни и музыка Тихона Хренникова сыграли немалую роль в моем решении ставить фильм по пьесе давным-давно. Мне нравилось не только пьеса, но и ее музыкальное оформление. Конечно, можно было осуществляя постановку, пригласить другого композитора, чтобы он сочинил свежие мелодии, ведь во включении фильм готовой музыки, созданной к театральному спектаклю, присутствовала некая вторичность, не самостоятельность. Но я глубоко убежден, это явилось бы ошибкой. Как, допустим, при оркестрации Кариаты Сильва или Цыганский барон позвать Пахмутову или грбинский написать новые гармонии и дуэты. Я с уважением отношусь к названным композиторам и не сомневаюсь в том, что они сами отвергли бы подобные предложения. При написании сценария Гусарской баллады все песни и романсы как-то органически ложились в фильм, кроме одной. Песенки об Анри IV. В пьесе и в спектакле этот номер исполняли французские офицеры в последнем действии. Я собирался показывать войну довольно правдиво и жестко. голодные, разутые, замерзшие, деморализованные, отступающие французской армии. И легкая, беззаботная озорная шансоневка не монтировались рядом. В результате в сценарий песенка о французском короле не попал. То, что из фильма выпала хорошая песня, все время беспокоило меня. Мне очень хотелось включить ее в картину, но я понимал, что она будет только мешать с сценам комедии, тормозить действие. Половина ленты уже была снята, а мысль о том, чтобы найти место для песни, не оставляла меня. Я регулярно напевал ее про себя и окидывал мысленным взором все перипетии Гусарской балады. Приведу текст этой песенки. жил был Андрей IV. Он славный был король. Вино любил до черта, но трезв бывал порой. Звеню любил он страшный, дрался как петух, и в схватке рукопашной один он стоил двух. Еще любил он женщин и все любили знал у них успех, победами увенчан, он жил счастливей всех, когда же смерть старуха пришла к нему с клюкой.